Глава 4. Свою комнату я нашла с трудом. Хоть и по-прежнему чувствовала её расположение, но всё равно немного заблудилась. Ничего, вопрос привычки. Скоро уже прекрасно тут буду ориентироваться. Вопреки моим надеждам, чуда не произошло. Спальня по-прежнему являла собой розовый кошмар. Уже начало вечереть, и сами собой зажглись светильники в виде сердечек. Но зато и ужин меня дожидался. На столике красовался поднос с тарелками. Жаркое оказалось весьма недурственным. Чай, правда, пах соломой, и маффин был с неизвестными мне оранжевыми ягодами. Но главное, что всё съедобное и на сытый желудок происходящее уже не казалось таким уж катастрофичным. Конечно, домой хотелось, и немного пугал сам факт, что я в другом мире безвылазна. Но всё же я старалась относиться к этому философски. Да и уже интерес проснулся, что же дальше будет. На занятия, к примеру. И если для факультета власти я ещё могла придумать обучение, то вот по поводу магии и любви ничего адекватного в голову не приходило. Остаток вечера я наводила ревизию в своём шкафу. К сожалению, основная масса одежды была либо чёрная в розовых сердечках, либо розовая в чёрных черепах. Но и другие цвета тоже встречались. Может, с пробуждением у меня магии созидания я смогу и комнату изменить, и одежду себе нормальную раздобыть. Ну а пока приходилось довольствоваться тем, что есть. Рассудив, что утро вечера мудренее, я легла спать. Причём светильники-сердечки погасли тут же сами собой. Ну а что, вполне удобно. Комната сразу же погрузилась в уютный полумрак, милосердно скрывающий всё розовое. И вот вроде бы кровать была удобная, царила умиротворённая тишина, но сон упорно не шёл. Всё-таки слишком многое произошло сегодня. Я даже сама поражалась тому, что уже отношусь к этому вполне спокойно. Единственное, меня очень напрягало ощущение прикосновения принца на церемонии и известие, что встречавшим меня магом кто-то, видимо, память стёр. И вот как выяснить правду? Ну ничего, завтра уже начнутся занятия, буду потихоньку со всем здесь разбираться. Так я незаметно для себя и уснула. Сначала мне приснился Артём. Брат смотрел на меня разнесчастными глазами оленёнка Бэмби и спрашивал, не могу ли я его из другого мира проспонсировать, а то финансы снова кончились. Но потом сон враз изменился. Я оказалась в клубящейся темноте, но она вовсе не пугала, даже казалась чем-то для меня вполне естественным. Мягкая, как пух, она понукала прямо на ней прилечь и сладко уснуть. Но стоило мне закрыть глаза, как я тут же почувствовала чьё-то присутствие поблизости, как отголосок приближающейся мощи в человеческом обличии. Но теперь я не могла ни пошевелиться, ни глаза открыть, ни сказать ничего. Окружающая тьма словно парализовала. Чьё-то горячее дыхание коснулось моей шеи. Тихий бархатистый мужской голос нарушил тишину. Вероника. Так, значит, тебя зовут. Мне нравится твоё имя. И я ведь могла поклясться, что слышала уже его однажды, и вот совсем недавно, будто бы даже сегодня, но всё равно никак не могла понять, кому именно этот голос принадлежит. По коже уже вовсю бежали мурашки панического страха, но я по-прежнему не могла ничего сделать. И ведь ощущалось всё так, словно происходило на её Ты боишься меня? судя по тону, неизвестный сейчас улыбался. Ничего. Ты привыкнешь. Я ещё не раз к тебе приду. Пусть я его не видела, но наитием ощущала, что он склонён надо мной, совсем-совсем близко, едва не касается. И тут же его горячая рука заскользила вверх по моему бедру. Я едва не задохнулась от ужаса, но в один миг вокруг полыхнул свет, буквально вышвыривая меня из той темноты. Я резко села на кровати. Дыхание прерывалось, я никак не могла успокоиться. Даже полумрак комнаты мне больше не казался уютным и безопасным. Чудилось, вот-вот из темноты появится неведомый он. Но ну вот не походило при видевшейся на обычный сон. Никак не походило. До утра я так толком и не уснула, и утро тоже не особо обрадовало. Если ужин у меня вчера был, то завтраком сегодня, похоже, уже никто радовать не собирался. К тому же я отчётливо чувствовала, что вот-вот откроется портал и пора будет идти на занятия. Но на какие именно? Расписание ведь обещала та женщина Макмилена, но раз она теперь ничего не помнила, то, видимо, и мне можно было на расписание не надеяться. И теперь обучение станет эдаким сюрпризом. Но выбирать не приходилось. Я облачилась в чёрную с сердечками учебную форму и решительно шагнула в появившийся портал. Я тут же попала в толпу студентов. В просторном холле было не протолкнуться, причём появлялись всё новые и новые порталы. Отсюда вело несколько коридоров и лестниц. Народ спешно расходился. Но мне-то куда идти? Благо я почти сразу в толпе заметила знакомую фигуру. Грамила Торн весьма выделялся среди всех. "Торн", окликнула я, пробираясь поближе. "О, землянка", просиял он добродушно. "Привет", поздоровалась я. "А где Дора?" Конечно, было бы странно надеяться, что кто-то из них знает, куда мне идти, но других ориентиров всё равно не имелось. "Да здесь где-то Тут все такие в чёрном, что не разглядишь. Только ты, конечно, хы-хы, выдающаяся. Ну да, больше тут никто не мог похвастаться сердечками. К слову, здесь и вправду все студенты были в чёрной форме. Что ж, очевидно, первое занятие у меня на факультете власти. Но какое именно и где? Тут же должно быть что-то вроде аудитории. Торн, слушай, мы же с тобой оба первокурсники и на одном факультете. Куда нам сейчас идти? Он пожал могучими плечами. А я не знаю. Я обычно дорогу не запоминаю, за доры иду. То есть теперь нам тупо стоять и её ждать? я помарочнела. Ага, радостно подтвердил Торн. Ну, супер. Не хватало ещё опоздать в первый же день. Я хмуро вглядывалась в толпу, но вместо Доры внезапно заметила ещё одного знакомого. На миг показалось, что мелькнул тот тип, который с принцем Ларом тогда пререкался. Но не успела я решить, что вроде привиделось, как позади меня вдруг раздалось насмешливое: "О, какая встреча!" «Привет, сердечко». «У меня вообще-то имя есть». Я резко обернулась. Тот тип стоял как раз в шаге от меня, нагло улыбался. «Может, и есть, но имя на тебе так демонстративно не написано». Он смерил меня весьма красноречивым и оценивающим взглядом. «Ой, а мне нравится», — подхватил Торн. «Давай мы так и будем тебя всей сердечком называть». «А давайте не будете». Что-то мне эта идея совсем не понравилась. Как бы с лёгкой подачей нагло в брюнет это не обзавестись здесь прозвищем в первый же день. Вы чего ещё тут стоите? и столпы вырулила недовольная Дора, но тут же при виде брюнета улыбнулась. Дарен, доброе утро. Он назвал землянку сердечком, тут же радостно сообщил ей Торн. И сердечко мне нравится больше, чем землянка. На мой лютый взгляд, Дарен лишь самым невинным видом улыбнулся и даже подмигнул. Ладно, сердитая. До встречи. И махнув рукой ещё в толпе Что это вообще такое? раздражённо спросила я. Дайран из высших тёмных лордов Таэрима, пояснила Дора. Тоже у нас на факультете учится, но на несколько курсов старше. Но не советую тебе на него заглядываться. А похоже, что я заглядываюсь? я с сомнением посмотрела на неё. Слушайте, мы так на занятие опоздаем. Я ведь правильно поняла, я вместе с вами учусь? Вместе с нами и ещё с кучей таэримцев, уточнила Дора. Но ты права, лучше не опаздывать. Идёмте. Вслед за Дорой мы пришли в просторную аудиторию. На первый взгляд она ничем не отличалась от земной. Те же ряды с сиденьями для студентов и трибуны для лектора. Ещё по пути я расспрашивала у своих сопровождающих, как обычно проходит обучение. Торн так и ответил. «Как обычно». А Дора отмахнулась, мол, сама всё и увидишь объяснять долго. Единственное, оба хором заявили, что нельзя опаздывать и спорить с преподавателем. Чревато последствиями. Тут на факультете власти вообще не церемонится. Обучение чуть ли не на выживание, но сейчас нам предстояла вроде бы вполне мирная лекция по целеустремленности. Так что я готовилась просто тихо-мирно посидеть, послушать вдохновенные речи про важность мотивации и тому подобное. Вместе с Дорой и Торном мы заняли один из последних рядов в аудитории. Долго ждать не пришлось. Двери распахнулись, и вошел преподаватель. Честно говоря, выглядел он жутковато. Тощий, как жрец с прилизанными редкими волосами, да ещё и слишком длинная чёрная мантия создавала впечатление волочащихся за ним крыльев. Ну вот просто вампир недобитый и не особо доброжелательный. Он окинул аудиторию цепким взглядом и в царящей тишине скрипуче произнёс: "Что ж, не скажешь, что я рад, но, похоже, вы все дожили до второй лекции. Но как я вам ещё на прошлом занятии сказал, это большой минус." власть сама по себе не терпит конкурентов, она исключительно единолична, и вы все здесь соперники. То, что вы до сих пор не начали друг от друга избавляться, говорит лишь о вашей слабости. Ну ничего, он гаденько усмехнулся. На нашем факультете численность студентов уменьшается с каждым днём. Слабые всё равно долго не продержатся. Замечательно. Вот просто замечательно. Особенно учитывая, что магии никакой я у себя не чувствую, а доучиться на факультете мне позарез надо. А преподаватель, между тем, снова окинул недобрым взглядом аудиторию. Но вернёмся к нашему предмету. Я вам задавал каждому прочувствовать свою цель и устремлённость и определить её сильные стороны. Итак, кто-нибудь желает продемонстрировать? Тут же один из студентов в первом ряду поднял руку. «Давай, Табир!» В знак позволения кивнул ему преподаватель. Парень тут же вскочил, выхватывая из-под своего стола арбалет. Народ испуганно ахнул. Миг прицелив кого-то на третьем ряду, выстрел, болт пролетел мимо цели, оттрекошетил от стены и врезался в люстру. В воцарившейся мёртвой тишине преподаватель невозмутимо протянул: "Итак, кто мне может сказать, в чём именно ошибся Табир, кроме того, что он попросту идиот?" "О, я знаю," Запрыгнул на своё место Торн с таким энтузиазмом, что чуть весь ряд не опрокинул вместе с нами. Он плохо прицелился. Полку сегодняшних идиотов прибыло, философски констатировал Лектор. Ну, у кого ещё есть гениальное озарение? Все молчали, причисляться к идиотам не хотелось. Хорошо так и быть, сам вам объясню. «Полагаю, Табир хотел нам с таким рвением продемонстрировать свою решительность и готовность избавляться от конкурентов прямо сейчас. Да, все логично, конечно, если бы не одно «но». Он окинул нас всех взглядом. Истинная борьба за власть крайне редко ведется столь открыто. Никакой спешки, импульсивности и подобной демонстративности. Тайный противник — самый страшный противник. И какой из этого должен быть вывод?» «Кто мне скажет, как должен был поступить Табир?» И снова с неугомонным рвением поспешил ответить Торн. «Ну, раз всё должно быть тайно...» Он на миг задумался и выпалил. «То Табир должен был сначала надеть себе на голову мешок и только после этого уже неузнанным стрелять». Сидящая рядом Дора уже вовсю демонстрировала рука-лицо. А Лектор чуть ли не с вселенским терпением возразил. «Но ведь стрелять из мешка было бы неудобно, не так ли, Торн?» Но тот не растерялся. А тогда надо было сначала надеть мешки на всех здесь, и тогда и стрелять удобно, и Табир бы остался неузнанным». «То есть люди бы не насторожились, что на них надевают мешки?» — продолжал наседать лектор. «Ну, Табир бы это как-либо объяснил. К примеру, что тут солнце сильно напекает, надо голову прикрыть». По-моему, уже и сам преподаватель едва сдерживался от рука лицо, но всё же весьма спокойно констатировал. «Что ж, Торн, поздравляю». И всё-таки совершил невозможное и побил установленный тобой же на прошлом занятии рекорд по идиотизму. Это хорошо или плохо? А задачным шёпотом поинтересовался Торну Доры. Это просто скорбный факт, мрачно отозвалась она. А я в который раз озадачилась, почему она вообще с ним общается. Просто Дора производила впечатление девушки решительной и резкой, которая вряд ли стала бы водить дружбу с недалёким типом. Ну всё, продолжал лектор «Все мысленно Торна поздравили с достижением и за него порадовались. А теперь вернёмся к нашему занятию. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что необходимо для подпитывания своей целеустремлённости. Есть предположения?» Он в очередной раз оглядел студентов. Торн снова хотел что-то вякнуть, но Дора схватила его за ухо и прошипела. «Помолчи, и так уже выделился!» Больше желающих не нашлось. Преподаватель и сам пояснил. На самом деле, ответ здесь банально прост. Эмоции. Целеустремлённость поддерживает эмоции, причём негативные куда сильнее, чем позитивные. Но что те, что другие порой сложно поддерживать искусственно. И сейчас мы с вами будем учиться их создавать прямо на практике. Итак, насколько я знаю, у нас тут вчера выяснилось, что есть особая студентка. Вот просто идеальная кандидатура. Цепкий взгляд остановился на мне. Подойди, Вероника. Я чуть зубами не заскрепела. Вот же повезло. Но постаралась сохранить спокойный вид, встала со своего места и подошла к трибуне лектора. Теперь на обозрении у всей аудитории я чувствовала себя мягко говоря, неуютно. Тем более интуиция подсказывала, что этот неприятный преподаватель намерен выставить меня очередной идиоткой. Но я всё же оставалась совершенно спокойной и даже невозмутимой на вид. Ведь если я тут в первый день опозорюсь перед всеми, то так до конца обучения посмешищем и останусь. Итак, негативные эмоции. Между тем разглагольствовал выходящий рядом лектор. Сейчас мы с вами рассмотрим их как вид подпитки самой магии разрушения. Он ловко создал на ладони маленькую сферу из тьмы. Легонько думал, она тут же поплыла ко мне. В долю мгновения увеличилась в разы и я оказалась внутри неё, огороженная этим тёмным куполом ото всех. Правда, место внутри оставалось предостаточно, но всё равно происходящее напрягало. Перед вами купол из воплощённой магии разрушения. продолжал преподаватель. Сейчас она в стабильном состоянии, от вас же требуется её усилить, но не с помощью своей магии, а эмоциями, для которых есть как раз-таки весьма подходящая цель. Он указал на меня. Он вообще в своём уме? Натравливает весь курс на новую студентку. Вот явно же не случайно он выбрал для этого показательного выступления именно меня. Полагаю, вы все вчера были на посвящении и все видели, как необычно кристалл среагировал на эту девушку. О чём это говорит? Он окинул взглядом аудиторию. Это говорит о том, что она не такая, как вы. Якобы особенная, прозвучало с явной издёвкой. То есть вы все эдакая одинаковая серая масса по сравнению с этой уникальной. Сферать мы вокруг меня начала местами угрожающе потрескивать, словно в ней пробегали маленькие молнии. Преподаватель довольно улыбнулся и продолжил: "Раз вы все на факультете власти, то все стремитесь добиться в жизни немалых высот. Но многие из вас, как бы ни старались, всё равно вылетят отсюда на первом же курсе. А она останется. И знаете почему? Потому что из-за её особенностей с неё тут будут пылинки сдувать, холить и лелеять". То есть, она совершенно того недостойна продолжит обучение здесь, а вы вместе с вашими мечтами и целями окажетесь на улице, навсегда потеряв шанс стать кем-то большим, чем простые обыватели. Сфера вокруг меня затрещала ещё сильнее. Тьма начала будто бы уплотняться и при этом сжиматься. Граница магии пусть медленно, но неуклонно приближалась ко мне. Нет, это типа вообще нормально? Слушайте, прекращайте уже это издевательство. Моё терпение кончилось. «Какие-то неадекватные у вас методы обучения!» Вот только, похоже, за пределами купола вообще меня не слышали. «И неужели вы позволите, чтобы с вами обошлись так несправедливо?» Лектор говорил таким тоном, словно чуть ли не к революционному восстанию всех тут призывал. «Неужели вы смиритесь с этим?» Казалось, тьма уже заполнила всю аудиторию, даже пронизывая каждого здесь, и мой купол сжался до таких размеров, что я и шаг внутри сделать бы не смогла. Ещё немного, и меня тут просто раздавят. Что здесь происходит? Раздался грозный голос вслед за звуком распахиваемой двери. Наверное, это тоже был один из преподавателей, в возрасте и седой, но вот только в бело-голубых одеждах. Здесь происходит обучение, чуть ли не прошептал неадекватный лектор, явно недовольный его появлением. Да, а больше похоже на казнь. И что? То ты бровью не повёл? Если вы не в курсе, на факультетах разрушения много что бывает, и все поступающие сюда студенты прекрасно отдают в этом отчёт. Вообще, это конкретная эта девушка, студентка одного из факультетов созидания. Вы не имеете право подвергать опасности жизнь нашей студентки. Немедленно уберите магию. Как же я её уберу? Лектор невинно захлопал глазами и развёл руками. Это же чужие негативные эмоции, я не могу их контролировать. И тут же гаденько обратился к аудитории. «Вот видите, чуть что и эту особенную светлые бегут спасать». «Всё, как я и говорил. Это на вас всем плевать, а с ней будут всё время обучения так нянчиться». В один миг сфера сжалась до таких размеров, что стало трудно дышать. Ещё немного, и мне тут попросту конец. Я уже не слышала ожесточённый спор преподавателей. Мир за стеной купола размывался тьмой. Голова закружилась, сознание норовило вот-вот отключиться. Вспышка света была настолько яркой, что пришлось зажмуриться. Хлынувший от меня во все стороны свет вмиг разорвал в клочья темноту и окутал каждого в аудитории сиянием, миновав лишь преподавателей. Так же мгновенно, как и возник, он и исчез. Студенты недоуменно переглядывались, словно не понимая, где они и что тут вообще происходит. Многие вдруг начали улыбаться, как будто у них в раз улучшилось настроение. Похоже, когда этого тьма подпитывала их негатив, так теперь свет усилил положительные эмоции. Я же чувствовала себя просто как выжатый лимон. Пусть это и непонятная вспышка фактически спасла мне жизнь, но и сил отняла немало. "Что ж, магистр Птим", подытожил преподаватель в бело-голубой мантии. "Полагаю, вам предстоит не слишком приятный разговор с ректором. Очень советую заранее запастись объяснениями, по какому праву вы искусственно нагнетали негативные эмоции и магию первокурсников". Он перевёл взгляд на меня. "Вероника, идёмте". У вас произошла путаница с расписанием. Вы сейчас должны быть на другом занятии. Сопровождающего меня преподавателя звали магистр Далан. Вслед за ним я миновала череду вспыхнувших порталов, пока мы не оказались в просторном кабинете, где довольно суетливая дама в очках носилась между стеллажей, раскладывая свитки. О, а вот и наша потеряшка нашлась, поприветствовала она меня так радостно, чуть ли не как родную. Так, присаживайся, давай, а я пока твоё расписание поищу. Я присела в кресло, магистр опустился в соседнее, хмуро у меня поинтересовался: Как себя чувствуете? Не очень. Сил вообще нет. Так ничего удивительного. Подобные выплески магии неопытного мага зачастую очень истощают. Но вам всё же очень повезло. Разрушить сферу тьмы возможно лишь изнутри, и к счастью, ваша врождённая сила созидания вас защитила. Я тут же вспомнила, как в сегодняшнем сне точно так же свет вернул меня в реальность. получается, как раз-таки от того неведомого типа защитил. Фух, ну так всё же гораздо легче, когда у меня имеется такая система безопасности. Магистр Даллан между тем продолжал: "Сейчас вы получите расписание занятий, составленное индивидуально для вас. Всё-таки на двух факультетах сразу тут больше никто не учится, а после я провожу вас в нужную аудиторию. Извините, у меня вопрос немного не в тему. Вы не подскажете, где здесь столовая или что-то вроде?" спросила я. «Бедняжка проголодалась!» — дама всплеснула руками так эмоционально, что чуть свитки не выронила. «Что это вообще за обучение на голодный желудок?» — она посмотрела на магистра так сурово, словно это он во всем виноват. «Мало того, что с расписанием напутали, так еще и заморить решили!» Хм... Преподаватель спешно встал с кресла. «Пойду-ка я пока ректору доложу о случившемся!» И торопливо покинул кабинет. Едва за ним закрылась дверь, как бойкая дама в раз подобрела и с улыбкой мне представилась. «Марана!» «Только прошу без всяких госпожа, то я себя сразу старушкой чувствую». «Очень приятно познакомиться. Меня зовут Вероника». «Да знаю я, как тебя зовут. Я всё про тебя знаю». Она шустро достала из шкафа вазу с печеньками. «Вот, перекуси хоть немного. Я тут для себя держу, чтобы от работы лишний раз не отвлекаться. Не особо разнообразно, конечно, но хоть что-то». «Спасибо». Я взяла печенье. «Так а что вы про меня знаете?» «Ну, что попала ты сюда вчера по внеплановому зачислению. Ты и ещё несколько девушек. Причём странно так, столько лет тут работаю, а раньше такого не было. Но вроде как в этот раз недобор на факультетах, потому так и получилось». «Как же тебя угораздило-то сразу на два поступить?» Она смотрела на меня с любопытством и сочувствием одновременно. «И на столь разных при этом. Вот просто уму непостижимо. Как же ты учиться-то будешь?» Честно, вообще без понятия. Но уже первое занятие здесь, конечно, впечатлило. И в не самом лучшем смысле этого слова, мрачно ответила я. Надеюсь, хоть на втором факультете по безопаснее. Это на факультете магии любви по безопаснее? Марана скептически изогнула брови. До сих пор ни один даже самый страшный факультет разрушения, думаю, в подмётке не годится. Ведь в этом году среди адептов сам его высочество принц Ларион должен выбрать себе будущую супругу. как по древней традиции полагается. И ты представляешь, что из-за этого на факультете творится? Да там такие бои насмерть, что тёмные даже сбегаются посмотреть и поучиться. Ведь нет опаснее и разъярённее монстра, чем девушка, жаждущая выйти замуж за принца». Я чуть печеньем не подавилась. «Что я там желала? Замуж за принца ведь? И я непременно должна это желание исполнить, иначе мне каюк? Мда». Тут даже не столько коробило, что пока ни один из замеченных здесь принцев не понравился, скорее заранее добивало перспективы ещё и с соперницами воевать. Причём воевать за того, кто вообще мне 100 лет не сдался. Но ничего, не унывать, на месте разберёмся. О, а вот и твоё расписание. Между тем Марана выудила со стеллажа нужный свиток и передала мне. Я развернула. Строки витиеватых символов и никакого внезапного озарения об их значении не пришло. А как это про честь? Я перевела взгляд на Марану. А ты не можешь? В свою очередь, озадачилась она. Я знаю, что ты и номирянка, но ты ведь говоришь на нашем языке и нас понимаешь, теоретически ты и письменность должна распознавать. Хм, наверное, у тебя ещё магия бесконтрольная, да? Скорее всего, дело именно в этом. Так а что теперь делать? Этому же здесь быстро учат, с надеждой смотрела на неё я. Но она покачала головой и всё так же озадаченно пояснила: В академию всегда поступают уже с нужным уровнем подконтрольной магии. Получается, ты и в этом от других отличаешься. Надо будет спросить у магистра, когда он от тректора вернётся, но боюсь, он только руками разведёт и скажет, что тут просто ждать надо. Но я тебе так посоветую, она понизила голос до заговорщического шёпота. Обратись за помощью к кому-нибудь из старшекурсников. Преподаватели-то не имеют права в магию учеников вмешиваться. А вот кто-нибудь из уже продвинутых студентов вполне может тебе помочь. Ага. Если бы я ещё знала хоть кого-то из старшекурсников, придётся это спешно наверстывать. А Марана уже сменила тему. Да, и насчёт пропитания. Здесь есть трапезный зал, открытый для всех. Только вот, наверное, для тебя и там будет проблема. Он же магический. Чтобы пользоваться им, нужна хоть малейшая магия созидания, которая пусть и крупицы, но даже у тёмных есть. У тебя, конечно, её полно, только вот опять же бесконтрольная. Нет, ну а смысл так делать? Я помрачнела. Один из стимулов к активному обучению, Марана развела руками, мол, я-то тут причём? Якобы хотите вкусно и сытно питаться, развивать и магию. Вот просто слов приличных нет. Да это просто академия выживания, а не мечты.